Глава 12. Огромное трёхэтажное здание лекарского корпуса располагалось на окраине городка Академии и занимало значительную территорию. Небольшое по этажности, но довольно значительное по занимаемой территории, имело в своём распоряжении парк для отдыха больных, свою столовую и отдельное крыло для хранения зелий. Именно сюда отдавались все составы, сделанные по правилам и способные пригодиться в лечении. Сам корпус делился на несколько частей: отдельное крыло для обычных больных, крыло для защитников и хранилище. Всех заболевших перемещали сюда. Но вход в отделение для огненных был закрыт специальной магической дверью, через которую мог пройти лишь тот, кому позволено. Поэтому обычные люди, как бы ни хотели, увидеть ничего не могли. Доквар шла впереди, а послушно семенила за ней я, оглядываясь по сторонам и стараясь всё детально рассмотреть. Неизвестно, когда ещё придётся здесь побывать. Войдя в здание, шли по длинному коридору. Все встречающие приветствовали профессора и с интересом смотрели на меня. Правильно? Я бы тоже на их месте не понимала, зачем здесь студентка второго курса. Свернули налево и оказались перед магической дверью. В виду абсолютно обычная, деревянная, но по ней переливалась тонкая плёнка магия. Доквар жестом пригласила войти. Дверь пропустила. Передо мной длинный белый коридор с дверями по обе стороны, каждая из которых закрыта. Я осторожно шла за женщиной. В комнаты входили девушки, и я старалась через узкий просвет рассмотреть хоть что-то. Но, увы. Дошли до конца, и профессор открыла передо мной двери. Небольшое помещение, похожее на рабочий кабинет. Стол, заваленный бумагами. Шкаф с зельями. Небольшая софа у окна. Чайный столик и полки с книгами. Присаживайся. Она указала мне на софу, а сама разместилась в кресле у окна. Зачем я здесь, профессор? Я откровенно не понимала, зачем меня привели. Чтобы лечить. Пауза. Аливия. Лекарей мало. Нет, не так. Лекарей, которые подходят защитником, мало. По одному на каждого, и то не хватает. С каждым годом всё меньше тех, кого принимает огонь. Уже давно нет лекарей, которые могут взять на себя двоих и больше огненных. Мы обходимся исключительно зельями, от чего процесс восстановления занимает много времени. Я всё равно не понимаю. Твой резерв, как у студентки четвёртого-пятого курса, значительный. Мы решили попробовать, уточняю, только попробовать тебя в качестве лекаря-защитников. Мы Я всё меньше понимала. Мы это значит решение не моё. Но я не знаю, не умею, этому ведь обучают на третьем курсе, как делиться своей магией правильно. Да. Но тебе придётся научиться сейчас и сразу на практике. Вчера случился прорыв. Раненых много. Мы не успеваем лечить огненных, чтобы они возвращались на границу горизонта. Я хотела попробовать не сейчас, но так получилось. Ты хоть кого-нибудь когда-нибудь лечила? Доквар говорила спокойно и чётко, ни намёка на улыбку. Она ждала моих ответов. Я замешкалась, потому что да, лечила. Это незаконно без образования. Меня могли серьёзно наказать, и я откровенно боялась. Оливия. Это незаконно. Всё, что я смогла выдавить. Сейчас это не важно. Так лечила? Да, первый раз ещё в детстве птицу с повреждённым крылом. потом разных животных, которым требовалась помощь. А когда мне исполнилось 14, тетушка иногда позволяла лечить больных в своей лавке. Нечасто. Я врала. Причем нагло. Я лечила часто, настолько, что иногда принимала больных сама. — Что ж, скажем спасибо твоей тетушке. Казалось, профессор выдохнул с облегчением. — Да. «Но насколько мне известно, принцип лечения огненных другой?» «Тот же самый. С небольшой разницей. Когда ты лечишь обычного человека, он этого желает сам, желает его тело, требующее помощи извне. Да и магия людей не сопротивляется лекарскому вмешательству. С защитниками иначе. Огонь решает, принимать чужую магию или нет». независимо от того, в каком состоянии находится тело. Мы до сих пор не знаем, почему одного лекаря огонь принимает, а другого нет. На чём основывается выбор и почему не подходит та или иная сила? Огонь доминантная магия, сильная, она не подстраивается, прогибаются под неё. Скольких можете лечить вы? Мне было интересно. четверых Они давно закончили академию Эрт, но раненных их приводят ко мне. Я подхожу. Остальные меня не приняли. Что нужно делать? Я не уверена, что получится, но, видимо, выбора у меня не было. Ты знаешь, как отдавать силу. Сначала отдаёшь каплю, маленькую, и наблюдаешь, как ведёт себя огонь. Он будет присматриваться, наблюдать, сомневаться, решать, принять ли чужую силу. Если твоя магия его устроит, затихнет, замрёт, позволив лечить тело. Если же нет, выплеснет твою магию в тебя же, вызвав неприятные и болезненные ощущения. Поэтому на подбор лекарей иногда уходят месяцы. Не все желают испытывать боль от своей же силы. Профессор, если я подойду, мне придётся идти за щитниками в рейды? Меня страшил ответ на этот вопрос, но лучше узнать сейчас. Если несколько, то да. Я сглотнула. Этого и боялась. Этого так сильно не хотела. Я бы не хотела. Ты боишься, Оливия? Почему? Непонимающе смотрела на меня Даквар. Недавно мы присутствовали на тренировке огненных. Видели иллюзию Фарана. Мне было страшно очень. Я бы не хотела видеть этих монстров вживую. И не увидишь. Лекарские шатры располагаются далеко от места сражения. Слышать будешь, но живого Фарана не встретишь. Да, легче мне не стало. Даже рёв монстра вызывал дикий страх, не говоря о виде. Я готова попробовать, почти прошептала я. За меня всё уже решили. Пойдём. Вышли в коридоры и направились в начало. Я не знаю, сколько здесь раненых защитников и с кого мне придётся начать. Но вдруг осенило. Профессор Окрад Дар Нортон, здесь? Возможно, смогу ему помочь, да и убедиться, что он в порядке, а то Лейс страшно переживает. Да. Доквар да, задумалась. Привели ночью. Женщина прошла ещё несколько метров и открыла дверь слева, приглашая меня войти. Большая комната, скорее похожая на спальню в доме Большая кровать с балдахином, тумбочки, шкаф, большое напольное зеркало, ковёр на полу. Слева ещё одна дверь, видимо, в уборную. На кровати лежал Крат. Тело в страшных ожогах, рваная рана над бровью, бледная кожа и прерывистое дыхание. Я непроизвольно закрыла лицо руками от увиденного. Он он Не переживай. Жив. Защитника сложно убить, но ранить возможно. Своими силами тело восстанавливается долго, поэтому и нужен резерв лекарей. Наватных нагах подошла к кровати и села рядом. Как хорошо, что Лэйс таким его не видит. Не успокоили бы. Что делать? Спросила у Доквар. Положи руку ему на грудь. Через прикосновение магия передаётся быстрее. Можно на расстоянии, но только с единицами. Помни, сначала капля. Я положила руку, как и сказала профессор, и закрыла глаза. Кожа холодная, неживая, как будто. Дыхание частое, тяжёлое. Одна капля. Сначала одна призвала свою магию легко откликнулась готовая сейчас же перетечь в другое тело притормаживаю ограничивая поток не всё сразу капля тишина нет огня совсем не вижу его не чувствую не ощущаю никакого сопротивления я здесь совсем одна Теперь можно больше. Увеличиваю поток. Опять ничего. Больше. Напитываю тело Крата. Лив открыла глаза, на меня удивлённо таращится жених Лейс. Ожоги пропали, кожа порозовела и даже рана на лице исчезла. Привет. Улыбаюсь ему. Убирай руку. Ты вылечила? Только Лэйс не говори, что видела. Обещаю. Прорыв отбили? Вопрос к Даквар. Ещё нет. Кратер резко вскакивает, одеваясь на ходу, и тут же исчезает в портале. Куда он? Ещё же лечиться. Кричу вслед уходящему защитнику. Аливия, ты вылечила его? Слабость есть, но сражаться он может. Не будет лежать, зная, что бой идёт. Женщина положила мне руку на плечо, успокаивая. Огонь сильно сопротивлялся. Не знаю, я его не видела. Его там не было. Отвечала неуверенно. Может, что-то пропустила. Все-таки я впервые лечила защитника. Как не было. Глаза до аквар округлились. Совсем? Совсем. Это нормально? Хм, не совсем. Профессор была откровенно озадачена, а я тем более. Сегодня у меня все вызывает удивление. Выйдя в коридор, столкнулись с очень пожилой женщиной. Маленькой, сгорбленной и седой. Это Арта Дак Криэл, вечная заведующая лекарским корпусом. Почему вечная? Да потому что никто уже не помнил, когда она пришла сюда работать и сколько ей лет. В первый день обучения в Академии Эрт она приходила лично знакомиться с нами, рассказывая, что на четвертом курсе... Нам придётся работать под её началом. Исма, я так понимаю, это та второкурсница, о которой шла речь. Она оценивающе смотрела на меня, но казалось, что её взгляд направлен в сторону. Именно Арта вылечила док Нортона, и тот сразу же умчался обратно. Отлично. Попробуйте ещё, леди? Помощь нам не помешает. Я лишь утвердительно кивнула. Все двери слева это раненные ленточники. Можете зайти к каждому, попробовав свою силу. Эти хлечим в первую очередь, в сражении их магия основная. Исма, можно на пару слов? Обе женщины развернулись и пошли в направлении кабинета профессора. Я осталась одна, стоящей посреди длинного коридора. Так, мои слева, значит. Огонь крата не отреагировал, что позволило мне спокойно его вылечить, но я не знаю, примут ли мою силу остальные. Открыла следующую дверь и оказалась в точно такой же спальне, как и предыдущая. Даже казалось, мебель такая же, На постели мужчина, лет за 30, тёмные волосы, худое лицо. Точно уже давно не студент. Раны схожи с ранами Крата, только лицо разбито серьёзнее. Теперь я знаю, что делать. Присела на край и положила руку на грудь. Закрыла глаза. Нет, можно и с открытыми, но мне так проще, легче сосредоточиться. Призвала свою магию. Капля Жду. Опять ничего. Нет огня, как и реакции на чужую силу. Значит, лечу без опаски. Мужчина зашевелился. Открыв глаза, увидела синий, глубокий взгляд, откровенно изучающий меня. Сражение ещё идёт? Да. Спасибо. Широко улыбаясь, соскочил с кровати в поисках одежды и открыл портал. Да что ж они сразу срываются, как ошалелые? Им бы лежать, восстанавливаться, ещё лечиться зельями, а они? Ну не мне их судить, значит так нужно. Следующие 4 дались так же легко. Огня я не видела, а может, его и нет в них? Ну как нет, они же огненные. Странно. Но теперь мне самой хотелось его увидеть, почувствовать, понять, как огонь реагирует на мою силу, как присматривается, оценивает. Мужчины, только открыв глаза, задавали вопрос про сражение и получая положительный ответ, тут же срывались в портал. Я вышла из комнаты, понимая, что голова кружится, слегка, но вполне ощутимо. В ногах слабость. Тело как будто ватное. С трудом открыла следующую дверь и вошла. На кровати парень, молодой, видела его тогда на тренировке с ректором на закрытом поле. Студент, наверное, пятый курс. Открытых ран не было, только серьезные ожоги. Вся левая часть тела. А села на кровать, понимая, что ноги не держат. Положила руку, как и с остальными. Огонь не сопротивлялся. Его не было, как и у всех предыдущих. Отдала ему всё, что оставалось в резерве, до последней капли. Пришёл в себя, не слышу, что говорит. Только смогла выдавить: "Бой идёт". Он тут же вскочил, практически перепрыгнув через меня, и исчез в портале. С трудом поплелась к выходу. В глазах пелена, ноги не слушаются, в ушах противный звон. Бреду по коридору в направлении кабинета Доквард, так мне кажется. Вроде та дверь с трудом открывается, чувствую, как чьи-то руки подхватывают меня. Оливия. Голос профессора. Хорошо не упала в коридоре. Веки тяжёлые, закрываются. Чувствую, как голова опустилась на подушку. В рот вливают мерзкое варево, зелье для восстановления сил. Только оно такое противное. Скольких ты вылечила? Слышу голос, будто из-за толстой стены. Семирых, шепчу одними губами. Сколько? Семь. Сознание отключается, сил не осталось ни говорить, ни шевелиться. Я хочу спать очень. Темно, как будто кто-то резко выключил все магические светильники.